Глава сорок третья. Корделия. Не могу вспомнить, когда в последний раз за последние годы столько плакала. Но эти дни были обильны на слезы. Сначала я оплакивала любимого, а сейчас радовалась его возвращению. «Не плачь», — попросил Маркус, стирая ладонями влажные дорожки с моих щек. Что же ты, моя бойкая Злюка? Я так рада. Смотрела в янтарные глаза, искрящиеся любовью, и боялась моргнуть. Страшилась выпустить даже на мгновение из поля зрения его образ, его черты. Вдруг это всего лишь сон. Последние дни выдались тяжёлыми. Пояснила, хоть эти слова не могли описать и сотой доли того, что я на самом деле испытала. Отчаянье, боль, безысходность, страх и ужас. Знаю, малыш. Губы Маркуса дрогнули в грустной улыбке. Прости, что меня не было рядом. Не смог защитить, не уберёг. Помнится это, я твой телохранитель. Хотела пошутить, но сорвавшийся с губ всхлип всё испортил. Как же хорошо, что ты не участвовала в том задании. Маркус вновь стиснул меня в объятиях. Снова слишком сильно. Но это была приятная боль. Она доказывала, что он настоящий. Маркус, Карделия. Тихий голос Николаса заставил нас оторваться друг от друга. Рад, что мы успели. Он улыбнулся мне тепло. Я не сомневалась в искренности его слов. Так странно, совсем недавно у меня не было никого. А сейчас мне помогают почти незнакомые люди. Относятся ко мне по-доброму, и всё благодаря Маркуссону. Я нашёл Ривера, сказал уже Маркуссон. Помоги вывести его из стазиса. Он ведь выживет? забеспокоилась я, первой и ринувшись к Никколосо. Конечно, но лучше подспешить. Стазис осушает его ауру, потому и не работали поисковые заклинания на крови. «Поспешим». Рука Маркуса обвела мои плечи, словно он боялся выпустить меня из объятий. Наверное, так оно и было. Артефакт, блокирующий магию, действовал, потому снова накатила слабость. Благо Маркус поддержал, когда я пошатнулась из-за головокружения. Ривер находился в соседней комнате. Ривер. лежал на кровати, окружённый чёрным барьером стазиса, бледный, осунувшийся, но живой. Братья Рентс встали по обе стороны от него, вытянули руки, подхватывая нити плетения, от чего те натянулись до предела, сверкая так ярко, что разогнали царящий в комнате полумрак, который, впрочем, вновь вернулся, когда барьер стазиса рассыпался. Ривер тихо простонал, схватившись за голову. Николас присел возле него, сразу приступив к лечению. "Я что, умер?" пробормотал Ривер, сфокусировав взгляд на стоящем рядом Маркусе. "И ты?" задал вопрос уже Николас. "И её не спас", обречённо протянул он, когда я подступила к кровати. "Спас" Жала его ладонь, пытаясь одним взглядом передать, насколько благодарна ему за то, что поверил, когда все инструкции твердили ему убить меня на месте. "Эй, я начинаю ревновать", пошутил Маркос, но, кажется, так пытался сбросить собственное напряжение. "Что произошло?" Ривер приподнялся на кровати, морщась от боли. Взгляды Николаса и Маркуса обратились ко мне. кажется, и они ждали объяснений. Я отправлялась в управление, чтобы по настоянию Ривера отказаться от работы. Началась погоня. Решила начать с известного всем события. Ты определялась как одержимая на третьей стадии. Включился Ривер. А сейчас уже магом бешеная. Наверное, резерв стабилизировался. Пожала плечами. Мы и сами не знаем, что происходит. Ривер гнал меня до поместья Маркуса, но поверил мне, согласился на проверку резерва. Ты вела себя не как одержимая. Ривер вновь скривился от боли. Николас положил ладонь на его лоб, решив продолжить лечение. А потом напал Август. Он сказал, что убьёт Ривера, если я не буду помогать. Но позже, когда я попыталась воспротивиться, намекнул, что прибегнет к моей крови. По телу невольно побежала дрожь. Меня не мучили, не пытали. Наоборот, кормили, не поили зельями. Но Август прямо обозначил свою позицию. Одно слово «нет», и он заговорит по-другому. И первым делом убьет Ривера. А угроза применения магии крови уже сильный аргумент. Ведь это опасный и запрещенный по всему миру вид магии воды. с её помощью возможно управлять влагой в теле человека, иссушать её, кипятить, направлять как вздумается. Мне ничего не оставалось, как приняться за работу. Маркус сжал моё плечо в жесте поддержки. Почти физически ощутила его сожаление. Он винил себя в том, что не защитил, что не был рядом. Но я считала иначе. Мы хоть и подозревали Августа в грязных делах, не могли предположить, насколько далеко он собрался зайти. Потому удар мог настигнуть в любой момент. И кто знает, как бы все могло обернуться в ином случае. Либо он мог выбрать другого артефактора. Тогда бы мы вообще не узнали о его планах. Ему нужна была партия артефактов, скрывающих магию бездны выдержимых. Август хочет уничтожить совет. Уму непостижимо. Ривер воззрился на меня в неверии. Серые глаза широко распахнулись, и даже о слабости он будто забыл. После покушения на совет полтора года назад защиту усилили. «О-о-о!» – протянула, растянув на губах кривую усмешку. «Эти артефакты ее обойдут. Из-за лигерийского минерала они смогут избежать сканирований». Оплетение иллюзии в начале позволит принять любой облик. Одержимые еще как-то усилят их магия и бездны, но я не в курсе деталей. Тот, кто создал этот артефакт, — гений. Голос паник на последних словах. Наступили гнетущие минуты молчания, в течение которых все пытались осмыслить новости. Я не была посвящена в планы Августа, Но и так было понятно, что с помощью иллюзий враги смогут приблизиться к совету на расстояние удара. Нам неизвестно, какими знаниями обладают одержимые. Ник даже прекратил лечение, не совладав с эмоциями. Но Ривер выглядел уже намного лучше, хоть бледность ещё не покинула его лица. Зато мы знаем, когда произойдёт нападение. Завтра у неё очередное заседание в связи с инцидентом во время последней операции. Ривер задумчиво нахмурил густые брови, медленно потерев подбородок. Мы не можем быть в этом уверены. С помощью артефактов они могут последовательно добраться до каждого члена совета. Нет, качнула головой, от чего внимание мужчин вновь обратилось ко мне. Артефакты одноразовые, и заряд ограничен из-за минерала. После активации иллюзия продержится максимум 3 часа, даже меньше, учитывая, что будут сканирования системы безопасности управления. А сделать я успела всего 6 штук. Членов совета 10 человек, и каждый перемещается с телохранителем, пробормотал Николас. Логичнее ударить во время заседания. В любом случае это лишь предположение. Маркус взял меня за руку, развернул к себе, улыбнулся в каком-то веселом предвкушении. И я знала, что ему в голову пришла идея. «Сделаешь еще парочку таких артефактов?» «Что? Я официально умер. Да и вы с Ривером, как считает Август. Но нам нужно в управление, чтобы осмотреться. Мы обещали Мелинде попытаться остановить Августа до того, как свершится непоправимое». Я так и не успела спросить, как они нашли меня. А выходит, мой отчаянный рывок не был напрасным. Милинда отправилась за помощью. Получается, она спасла меня. Да, решилась. Я могу сделать артефакты. В комнате осталось много образцов минералов. Вот и отлично. Маркус улыбнулся тепло и мимолетно поцеловал меня в кончик носа. Никола остался с Ривером, чтобы продолжить лечение. А мы с Маркусом отправились в мою бывшую тюрьму, чтобы забрать минералы. Старалась не смотреть на лежащих мужчин, напоминая себе, что меня бы они не пощадили. Скорее наоборот, собирались надругаться перед тем, как убить. Маркус видел, что мне не по себе, поэтому действовал быстро. вытряхнул подушки из наволочки и забросил в импровизированный мешок с десяток крупных минералов я же закидала инструменты и чертежи мы направлялись к выходу когда в комнату буквально залетел ривер быстрее кто-то пытается пробить защиту поместья Николаса